Программная речь Бати Чтобы запустить караоке, пришлось включить генератор. Ну, на той праздник. Потом, когда все напелись а Володе слезу пустил, вспоминая под песни то время, что мы не ценили, а Ольга Ивановна была обратно припровождена вместе с надаренным ей барахлом на свой двенадцатый этаж, Батя, уже освободившись от Дед Морозовского прикида, толкнул программную речь.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 Кое-что мы уже сделали. Нашли металлообработку и заказали оснастку для установки обесинского колодца. Проще говоря, простейшей скважины. Вот крот, то есть Гена, зарылся уже по вертикали метров на... насколько Гена? Уже метра на четыре. И в принципе говорит, что сможет и так колодец откопать. Но это и слишком трудоемко, и технически сложно. Надо как-то делать облицовку, укрепление, небетонное бетонные кольца же сюда тащить. Хотя... В общем, когда мы забьем скважину и отработаем технологию, то можно будет это дело поставить на поток. Думаю, это большинству выживших анклавов будет интересно. Что, говоришь, Толян, сам Михалыч возьмется? Не, не думаю. Его конек производства. Он на этом сидит, ему там геморроя хватает. А тут еще с установкой и поиском клиентов возиться, опять же, распылять силы охраны. Он же не может батальон кормить.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 «Легкая стрелковка — хорошо, но нам нужны...» Он посмотрел за поддержкой на толика, и тот, важно, покивал. Все это они уже не раз обсуждали. «Нужны вещи посерьезнее. Например, как минимум, пара подствольников с боезапасом. Потом тяжелая крупнокалиберная винтовка. Это в наших условиях будет и мобильнее, и практичнее крупнокалиберного пулемета. Хотя и от того же пулемета не откажемся. Очень нужен хотя бы один, а лучше два... общевойсковых пулемета стандартного калибра ПК или Печенек. Еще хорош был бы РПГ с запасом гранат. Как вы помните, моя самоделка себя не оправдала. Толик хмыкнул, мы все помнили этот самодельный курьез, позорно окончившийся снесенным наполовину тополем во дворе. Также нам надо максимально использовать преимущество нашей высотки. Мы раньше думали о АГС-17 «Пламя».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 Кроме того, поговорим об энергии. Ну, есть готовить и греться мы пока можем на дровах, потихоньку разбирая и полы в башне, но это самоедство. И деревянную отделку в соседних домах, благо, что за осень мы порядочно этого добра натащили. Нет, с топливом пока более или менее. Вопрос с бензином, с электричеством. Генератор жрет топливо. Топливо нужно для машины. И хотя мы договорились о газогенераторном двигателе на весну, Это все в проекте. Даже не знаю. Да, запас у нас есть, но он не восполняется. Вот в чем дело. Ладно, будем думать. Нет, Миша, ветряк на крыше — это несерьезно. И сложное демаскирует, да и ветров у нас таких мощных нет. Солнечные панели? Ну его нафиг. Пусть с ними просвещенные европейцы играются, кто не наигрался. Что еще? Выпили еще шампанского, включились в самодельный «Мамин торг», «Графские развалины рекомендую»,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 В конце концов, наполовину. Думаю, а то и на две трети. Может, на три четверти убавиться. Кажется мне, что это эпидемия, что пришла и ушла, только первый звоночек. Ну а дальше, я говорил уже, чисто исторически начнутся процессы интеграции. Кучкование по-простому. Еще проще, повторная уже организация банд. Ну, не банд, назови дружин или общин, чтобы можно было проще и пропитание добывать, и от соседей отмахиваться. Пусть эти банды или общины будут называться армией или государствами, племенами, неважно. Важно, что опять, как это нормально для сапиенсов, начнется объединение. Эти процессы интеграции будут сопровождаться, как водится, эксцессами. Непонятно? Драться будут банды между собой за подконтрольную кормовую территорию, за главенство. Тоже крови прольют. Потом все устаканится, через несколько лет, наверное. Когда наиболее сильные пригнут под себя остальных, а с сильными соседями установится вооруженный нейтралитет. И вокруг этих центров силы будет возрождаться цивилизация. На обломках, так сказать. Кстати, не первый раз в истории. Просто не на таком уровне. Неужели все так беспросветно? Ну почему беспросветно-то? Нормально. Нормально раннее средневековье. Десятки веков так жили, трудились, воевали с соседями. Это нормально.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 Не сопроводился всеобщей войной все против всех. Ну, так, ограничено. Подрались там, в заливе. По радио говорят, огромная потеря от эпидемии. Это ограничено? Ну да, даже гуманно где-то. Зато оставшихся появился шанс. А представь, если бы задействовали все ядерные арсеналы и немного там бомбочками покидали в Средней Азии. Чтобы было...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 А теперь, когда эпидемия подчистила численность, то, может, и обойдется.